Граввитация и человеческий организм мы с самого рождения присутствуем в окружении силы которую тем не менее почти никогда не замечаем и связано это с тем что она постоянно по величине и всегда оказывает на наш организм свое воздействие это гравитация но для того чтобы человек обратил на нее внимание Потребовалось покорить космос, в котором сила тяжести практически полностью пропадает. Именно после того, как в космос были отправлены животные, а вслед за ними и человек, было в полной мере осознано, сколь велико влияние гравитационных сил на живые организмы. Сегодня никто не оспаривает тезис, гласящий, что жизнь зародилась в воде. Учитывая хотя бы тот факт, что плотность тела обитателей морей приближается к плотности воды легко понять что эти существа находятся в своеобразной невесомости тем не менее морские позвоночные особенно рыбы великолепно приспособлены к жизни в таких условиях у них хорошо развиты системы движения и ориентации в трехмерном пространстве однако с выходом животных на сушу у них появились серьезные проблемы с силами земного притяжения то есть с гравитацией поскольку на суше выталкивающая архимедова сила отсутствует возникла насущная необходимость не только поддерживать положение тела в пространстве но и передвигаться а так как крупные животные вынуждены были приподнимать тело над землей в их организме стали формироваться механизмы противостоящие силе тяжести они постоянно встраивались почти в каждую систему органов со временем появилась не только мощная костно мышечная система удерживающие тело над землей но и органы обеспечивающие все отделы организма кислородом и питательными веществами в частности эффективный сердечный насос способный гнать кровь вверх те же факторы повлияли и на физиологические особенности человека, вставшего на две ноги. Но каким образом, с помощью каких устройств организму становится известно, что он находится в гравитационном поле, что оно воздействует именно таким, а не иным способом? У позвоночных животных и человека имеется очень важная гравитационно-чувствительная система. Это кровь, сердце и кровеносные сосуды. поскольку кровь подчиняясь силе тяжести стремится опуститься вниз в организме появились структуры противодействующие этому и в первую очередь система бараецептоов регулирующие давление крови в артериях по которым она поступает в мозг что для организма жизненно очень важно вообще же бараецепор представляет собой нервное окончание которое реагирует на механическое растяжение стенок полового органа под воздействием его содержимого например крови в кровеносном сосуде так как давление крови падает пара рецепторы включают систему которая начинает препятствовать этому однако когда давление снижается очень быстро рецепторы не успевают срабатывать и тогда человек теряет сознание с такой ситуацией сталкивались многие особенно утром когда поднимаясь в постели у человека вдруг начинает кружиться голова а вот у лежачего больного который со временем адаптировался к горизонтальному положению начинает развиваться гравитационная или ортостатическая недостаточность когда ученые обратили более пристальное внимание на гравитационный момент физиологии человека То они установили что помимо барацепоров в организме людей имеется еще один очень важный механизм регуляции давления крови так называемый мышечный насос раньше особого внимания ученые на это не обращали хотя специалистам уже давно было известно что вены по которым кровь течет от органов к сердцу не имеют в отличие от артерий гладкомышшечного слоя который функционирует как насос в этом случае возникает вполне резонный вопрос каким же образом происходит проталкивание крови по венам чтобы объяснить этот факт была предложена гипотеза в которой особая роль в работе сосудистой системы отводилась к мышечному тонусу дело в том чтобы удерживать человеческое тело в состоянии покоя или во время перемещения мышцы конечности и брюшного пресса должны находиться в постоянном напряжении или в тонусе и именно этот мышечный тонус участвует в чисто механическом проталкивании крови по кровеносным сосудам если же этот тонус падает возникают проблемы с проталкиванием крови из всего вышесказанного следует что функционирование сердечно сосудистой системы зависит от мышечного тонуса в таком случае от чего же зависит сам мышечный тонус прежде чем ответить на этот вопрос заметим что наибольшей чувствительностью к изменениям гравитации обладает комбалловидная мышца она расположена в глубине системы мышц которые находятся в задней части голени между двумя головками икроножные мышцы американские исследователи установили что на комболовидную мышцу при кратковременной механической нагрузке, например во время прыжка приходится до десяти масс тела человека. А вот когда человек находится в невесомости или в экспериментальных условиях приближных к этому физическому состоянию тонус комболовидной мышцы очень быстро снижается. и вот тут возникает очередной вопрос каким же образом мышца узнает об изменении уровня гравитации конечно в этом случае дело не обходится без сигналов из нервной системы однако и в самих мышцах скорее всего есть особые клеточные и молекулярные механизмы контролирующие ситуацию с земным притяжением несмотря на то что ученые только в последнее время обратились к более интенсивному их изучению уже появились сведения о наличии механоувствительных каналов в мембране клеток кроме того удалось установить присутствие в нашем теле абсолютно нового органа чувств сенсорной системы или системы восприятия опоры именно она и реагирует на изменение гравитации роль же чувствительных элементов в этих органах чувств играют так называемые рецепторы глубокой кожной чувствительности или тельца форопочини которые находятся в подошвах ног но как именно работают эти структуры пока неизвестно хотя их открыли еще в девятнадцатом веке физиологи считают что особые структуры реагирующие на опору о любом механическом воздействии сигнализируют в определенной области головного мозга а оттуда подаются команды в специальные клетки спинного мозга мото нейроны влияя на их состояние и в зависимости от силы с которой опора воздействует на тельца форопочини включаются или выключаются системы управляющей работой тех мышц которые поддерживают позу эту систему поддержки тела называют позатонической а вот благодаря локомоторной мышечной системе осуществляются быстрые и резкие движения в пространстве следует отметить что гравитация влияет не только на положение тела в пространстве и на передвижении крови в сосудах от нее зависит и внутренний состав человеческого тела то что человек на семьдесят процентов состоит из воды факт хорошо известный но в процессе эволюции Появились механизмы, которые поддерживают еще и постоянный объем жидкости в теле, а ведь до полетов человека в космос ученые даже не подозревали, что постоянство состава и обмена жидкости в теле связаноа с гравитацией. Но вскоре космические биологи установили, что когда сила тяжести снижается в организме начинают уменьшаться и объем в внеклеточной и внутрисосудистой жидкости. если же космонавт проводит на орбите достаточно много времени, то по возвращении на землю у него возникает состояние при котором сердце не может нормально обеспечивать кровью головной мозг и причина этого даже не в том что у космонавта существенно снижается мышечный тоннц оказывается в его сердечно сосудистой системе просто слишком мало крови чтобы заполнить основные кровеносные магистрали тела. казалось бы из этой ситуации есть простой выход космонавту просто напросто необходимо выпить воды или раствора солей однако ученые выяснили что системе регуляции воддно солевого обмена необходимо определенное время чтобы восстановиться до нормального земного состояния и поэтому в первое время жидкость в организме не задерживается более того в условиях космоса В коже и соединительных тканях человека накапливается натрий, но не в ионной форме, а в соединении с белком. Такой же способ запасания минеральных веществ характерен и для млекопитающих, которые погружаются в зимнюю спячку. В связи с этим явлением возникает еще один вопрос. Почему в условиях невесомости меняется состав костного скелета? а все дело в том что вымывание кальций из костей происходит неравномерно больше всего его теряют участки кости которые формируют суставы то есть подверженные наибольшей нагрузке в земных условиях кроме того установлено что нижние конечности кальции теряют больше чем верхние а в черепе кальций и вовсе не откладывается У установленово также, что на восстановление первоначального минерального состава требуется в два-3 раза больше времени, чем длится космический полет и после продолжительных космических экспедиций этот процесс может растянуться на годы.